Глава 66. «Теперь, Лори Морран, ты заплатишь за то, что сделал твой бойфренд!» Охваченная ужасом, Лори слышала своё собственное дыхание и смотрела, как чуть заметно движется его палец на спусковом крючке пистолета. Молчание прервал голос Алекса. «Эй, Уилли, тебе нужен я!» — крикнул он. Уилли вздрогнул и огляделся. Пистолет в его руке чуть сдвинулся влево и теперь не был направлен прямо на Лори. Она поняла, что такой шанс упускать нельзя, и бросилась на него. И обеими руками вцепилась в его руку, держащую пистолет. Он принялся бороться с ней, пытаясь повернуть оружие в её сторону. Раздался выстрел, и пуля угодила в потолок. Лори услышала, как Уилли охнул, когда Алекс стиснул его сзади в медвежьих объятиях прижав его руки к бокам. Не переставая держать его правые кисти запястья, Лори ухватила его указательный палец своими четырьмя и резко отогнула его назад. Он взвизгнул от боли и выронил пистолет. Оружие со стуком ударилось об пол. Лори поспешно схватила его и встала в классическую стойку, расставив ноги и держа обеими руками пистолет, нацеленный в торс Уилли. Этому её научил отец, когда она училась в старшей школе. Алекс прижимал руки Уилли к бокам, действуя как смирительная рубашка. «Зачем, Уилли, зачем?» — вопросил он. «Ведь это не помогло бы тебе вернуть твою прежнюю жизнь. Теперь твоему сыну придётся навещать тебя в тюрьме». Но его сочувствие к жертве его бывшего клиента быстро прошло. Подбежав к Лори, он обнял её сзади за талию. Она продолжала целиться в Уилли. Лори опустила пистолет, когда в квартиру вбежала вереница полицейских. Алекс крепко обнял её, отвернув её лицо от Уилли Хейса, который злобно смотрел на них, пока на него надевали наручники. Разжав объятия, Алекс грустно посмотрел ей в глаза. «Я знаю, как нелегко тебе было впустить меня в свой мир. И вот теперь моя работа поставила твою жизнь под угрозу. Я пойму, если это изменит твои чувства». Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы и решительно замотала головой. «Нет, этого не будет никогда. Когда я увидела его с этим пистолетом, я могла думать только об одном — о той чудесной жизни, которая могла бы быть у нас с тобой. Если такое вообще возможно, то моя любовь к тебе только стала ещё сильнее. Слава Богу! «О, Лори, я никогда не отпущу тебя от себя!» И он снова заключил её в объятья. «Если бы я могла, я вышла бы за тебя замуж прямо здесь и сейчас», — прошептала она. От пережитого у неё начался шок, и она прижалась к Алексу, чтобы не упасть. Из прихожей донёсся какой-то шум. Они посмотрели туда и увидели Роду Кармайкл, которая пыталась попасть в квартиру, протиснувшись мимо полицейского, натягивающего через порог сигнальную ленту, которая огораживает места преступлений. Заметив их двоих, Рода крикнула. «Что тут происходит?» «Я опоздала. Движение на скоростном шоссе на Лонг-Айленде гайленде это просто кошмар. Но хватит об этом. Что тут произошло?» Алекс, продолжая обнимать Лори, ответил. «Произошло то, что я хочу увести отсюда, Лори. Завтра я тебе позвоню». Лори оглянулась, но не сдвинулась с места. Хотя она успела увидеть немного, квартира явно была великолепной. Если они купят её, будет ли их преследовать воспоминания об Уилье Хейсе, направившем на неё пистолет? Может, да, а может и нет. Теперь полицейские уже впустили Роду в квартиру. Вот уж не думала, что кто-то попытается убить тебя, чтобы заполучить эту квартиру. Ни Лори, ни Алекс не улыбнулись.